Глава седьмая. Проснулись от того, что наша избушка прокукарекала несколько раз и встрепенулась. Вставайте, лежебоки! Яга уже была на ногах и стрепала. Вынула из печи чугунок с ароматной снедью. Запах пошел гулять по избе, будоража носы. Я уже и избу покормила, и вам приготовила. А что, избу нужно кормить? Лена подозрительно прищурилась, сомневаясь, что суетливая недвижимость нуждается в питании. — А ты думала, она на голодный желудок будет скакать по полям да лесам? Яга подбочинилась. — Горе мне с вами, с залетными-то. — чем питается избушка и как она это делает, когда нет ни рта, ни клюва, ни желудка? Я встала и топчан обрел прежние размеры. — Удобная штука, ничего не скажешь. Хочешь одна спалка, хоть хочешь спалка А в нашем случае вообще трехспалка. — Волшебством питается избушка! — прокаркал ворон вместо яги, хлопочущей у стола. «Волшебную энергию ей подливать нужно!» «И как это происходит?» Я была любопытна до безобразия. «Как, как!» — передразнил ворон. Я даже думала, что он добавит каком кверху, но обошлось без кака. Когда печь яга растапливает, то колдовством приправляет, чтобы горело лучше. Дым волшебный по трубе идет, и избушка сил набирается. Ведь не зря же на Руси печь — сердце избы. И впрямь слышала я об этом. Печи были в чести и без печи дом не дом. Это в нашем мире все упразднилось. Печь в квартире не представить. А уж если многоэтажку на курьих ножках вообразить, то и вовсе уморительно. Обредившись сарафаном, мы сели за стол. не привыкшие мы были плотно завтракать. В нашем мире завтрак на бегу. Кофе в одной руке, бутерброд в другой. И скачешь куда-то, глаза вылупив. Здесь же все размеренно. Впрочем, что я знаю про местные нравы? Только то, что ега молодуха, а избушка ее без волшебного дыма жить не может. Остальное пока неведомо. Эх, по-хорошему мне домой надо было бы хотеть. Но побеждало иное желание. Все осмотреть, ко всему приклядеться. Интересно же. Но прощупать обстановку по поводу возвращения все же надо. Слушай, яга, как нам домой вернуться? Я зачерпнула полную ложку ароматного рагу и направила в рот. Стрепала яга превосходно. Хоть сегодня направляй в поваром лучший ресторан на мой — почему-то переспросила она. — Зачем вам домой? Разве не ясно, что замуж вам надо за царевичей? — Не выдумывай, — мешалась Ленка. — Какие из нас царевичны? Да и зачем это? У вас своих красавиц полно. Разве выбрать не из кого? — Есть из кого, — активно закивала Яка, как китайский болванчик. — Только нам мир спасать надо. Без смешения крови и времен не обойтись. То есть? Я подавилась и закашлялась. Лена услужливо наградила меня энергичными тычками в спину. Откашлившись, я уточнила. «Ты чего городишь, Яга? Какой такой мир спасать? Раз наш мир существует до сих пор, значит, с вашим ничего не приключилось. То есть, раз в прошлом все хорошо, значит, в будущем тоже все окей». «Что за окей?» Яга настороженно подобралась, приняв незнакомое слово за какую-то проблему в нашем мире. «Окей, это напасть смертельная или хворь неизлечимая». Черт меня дернул, вотнуть непонятные ей слова. Пришлось срочно успокаивать ягу. Хвори, конечно, бывают. Вот недавно пандемия приключилась, но все устаканилось. Так что теперь все хорошо. Устаканилось? У бедняги глаза округлились. Надо быть осторожнее со словами. Извини, это новые слова. У вас их еще не знают. Тут же я взялась за расшифровку. Пандемия — хворь всемирная. устаканилась «Все наладилось. А окей, все замечательно!» «Вот так и говори. Хорошо и наладилось, нормальные слова. А то несешь чушь несусветную!» «Пандемия на мозг повлияла!» — печально каркнул ворон. «Ладно, не будем об этом. Я поняла, что моя речь должна тщательно фильтроваться. Ты лучше подробнее расскажи. От какой беды мир спасать-то надо? И зачем нужно смешение крови и времен?»